Глава 9. Открытие первого города. Первый город Ротцебург предположительно был именно тем местом, где когда-то все четыре основные расы жили в мире и гармонии. Таким образом, Вид прибыл в Бронис, регион, который Юрин уже раньше посещала для того, чтобы принять участие в местном знаменитом фестивале. Благодаря этому они смогли попасть туда довольно просто – воспользовавшись картинной телепортацией, А! А здесь довольно много людей! Вид поднялся на самую вершину плата Альгора и начал осматривать окрестности. В небесах парились стаи птиц, а внизу виднелось множество путешественников и просто туристов. Прогуливаясь вдоль реки Тунис, он забросил в нее удочку и улов не заставил себя ждать. О, еще одна крупненькая! – Братик, сколько ты уже наловил? – Думаю, больше двадцати. Это была широкая и полноводная река, наполовину заполненная водой, наполовину рыбой. Ни один рыбак не мог пройти мимо, не закинув в нее хотя бы пару раз свою удочку. На великих полях Ильса выращивались всевозможные культуры, а плодородная почва могла прокормить несметное количество людей, развив свою экономику. И промышленность еще на ранних этапах жители королевства Айден построили здесь замок Бронис. Но затем, 200 лет спустя, они возвели еще более величественную крепость чуть дальше, на плато Альгора, куда они и переселились. Таким образом, в настоящее время замок Бронис был заброшен и представлял собой достопримечательность для туристов. Я более чем уверен, что Рацебург находится где-то здесь. Виит брел вдоль реки и задавался вопросом, где выгоднее всего можно расположить древний город, чтобы наиболее эффективно защищаться от монстров. Насколько я помню, он должен быть где-то рядом. Прошло уже много сотен лет, и окрестности были засыпаны горами речного песка. Что ж, это неплохая возможность увеличить свои навыки в рыбалке, пробормотал Виит, в очередной раз забросив удочку. Если бы он начал работать здесь над скульптурами, это привлекло бы излишнее внимание людей. И что еще хуже, гильдию Гермес, которая могла отправить сюда своих убийц. Итак, он решил заниматься самым простым делом – рыбалкой. «Господин, в этом месте плохой клев!» дали ему совет проходящие мимо игроки-девушки – пока вид все равно продолжал упорно забрасывать крючок в воду. Так-так, эта красавица слишком большая, чтобы положить ее в рюкзак. Он выловил настолько большую рыбину, что с трудом мог поднять ее двумя руками. Может, просто съесть ее? Если я обжарю ее на огне, то вкус должен оказаться вполне съедобным. Хоть река Тунис и кишела рыбой, Но далеко не каждый рыбак мог поймать такой крупный экземпляр, как это удалось Вииду. Благодаря его навыку рыбалки, который находился на пятом среднем уровне, приманка сама двигалась под водой. Она слегка покачивалась в такт течению, словно предлагая себя более крупным рыбам. Таким образом, клев у Виида шел намного лучше, чем у остальных рыбаков. И ему удалось наловить достаточно много крупной рыбы. Вдоль реки Тунис расположилось довольно много людей, старательно поднимавших свой навык. Среди всех остальных было даже три игрока, чей уровень тоже достиг среднего. Но в целом людей, ловивших по рыбе не за раз, как видит, было совершенно немного. Используя свой восьмой продвинутый уровень ремесла, он ловко справлялся с любой рыбой, прикладывая оптимальное количество силы, чтобы не порвать леску, И не упустить улов, учитывая то, что веет весьма внушительно поднял текущее значение рыбалки во время мореплавания. За несколько коротких дней, проведенных на реке, он наконец достиг шестого среднего уровня. День Навык рыбалки достиг 100% на пятом среднем уровне и перешел на шестой. Значительно увеличился шанс поймать редких рыб. Максимальный запас здоровья увеличился на 1800. Теперь от всех ваших рыбных блюд будет исходить непередаваемый аромат. Сила увеличилась на 35. Стойкость увеличилась на 4. Выносливость увеличилась на 3. Вы получили титул «Настойчивый рыбак». При длительном пребывании на одном месте эффективность рыбалки увеличивается на 4%. Потребление живучести уменьшено. Даже ночью река Туниск шела рыбаками, а потому Вииду постоянно следовало соблюдать осторожность в проведении раскопок. Эй, реликвия, пора появляться! Конечно, будет лучше, если среди вас окажется что-нибудь ценное. Если бы ему посчастливилось найти какую-нибудь реликвию Рецебурга, она была бы вне всякой конкуренции. Таким образом, Вид усердно копал землю и... не только из-за задания, но и желая хорошо на этом нажиться. Яма, которую вид тайком рыл под покровом ночи, была по-настоящему глубокой. Опыт, полученный во время раскопок в Джаколазе, даром не пропал. Если бы от этого не поднималось мое текущее значение рыбалки и горнодобывающего ремесла, я бы сошел с ума от скуки. Учитывая то, сколько он перенес страданий и лишений, Житье земли было для него детской забавой. Если сравнивать то, что он делал в Джигалазе, и то, чем был занят сейчас, то тогда ему приходилось горбатиться, будто он был чернорабочим, а сейчас попал на курорт. Вид продолжал рыть землю своей лопатой, укрывшись в густых зарослях кустарника, а излишки земли и песка сбрасывал прямо в реку. Как ни странно, но возле предполагаемого места нахождения Рацебурга клев шел неважно, а потому люди были рассредоточены вдоль всей реки Тунис. Так или иначе, но его навыки ремесла, и рыбалки росли с каждым днем. Будучи скульптором, я должен быть талантливым во всем. Утром, когда он в очередной раз решил порыбачить, что-то клюнуло. А рыба! Это было нечто тяжелым, но при этом не ощущалось живым существом. В то время как опытный рыбак срезал бы свою леску, вид 10 минут боролся и, наконец-таки, смог вытащить новый улов. Благодаря своему навыку шитья он лично сделал для себя леску, которая обладала повышенной прочностью по сравнению с теми, которые продавались на рынке. Дзынь! Вы выловили из реки Тунис древнюю реликвию — Каменный молот. Удача увеличилась на один. Текущее значение рыбалки увеличилось. Только один паршивый каменный молот. Так поднял мое текущее значение. Это не может быть обычным явлением. Идентификация. Треснутый каменный молот. Прочность 7 из 19. Атака 2,9. Молот сделан из обломков камней. Вероятнее всего, когда-то его использовали для охоты. Ограничения, отсутствуют, эффекты. Если молот экипирует орг, сила атаки увеличится на 20%. О, это оно! Сама по себе реликвия была ничем по сравнению с тем, что он ожидал отыскать. Но Виит получил четкое подтверждение тому, что Роцебург был именно здесь. В обычной ситуации он бы попросту выбросил такой предмет, ведь его нельзя было продать даже за пару медиков. Но сейчас Вид бережно спрятал его в рюкзак. Никогда не знаешь, сколько могут дать за ту или иную реликвию. Вид преисполнился новыми ожиданиями от утренней рыбалки. Ведь теперь он знал, что закидывает удочку не просто стоя на берегу какой-то случайной реки, а в самом сердце древнего города Ротсебурга. Спустя какое-то время ему удалось выловить несколько медных щитов, сломанные наконечники стрел, керамику и посуду. В то время как большинство из добытых им вещей были обыкновенными безделушками, некоторыми, судя по всему, представляли собой работу древних гномов. «Глубже должен я копать, иначе денег не видать!» Довольно прищуриваясь, напевал вид. По утрам и днём он рыбачил, а когда начинало смеркаться, отправлялся рыть ямы. Чем глубже будет яма, тем больше мой доход, и золото осветит к утру мне небосвод. Забыв обо всем на свете, он работал и работал, а издаваемые им звуки со стороны напоминали кладбище, где одновременно роется десяток могил. Это первый город, так что я уверен, что здесь захоронено множество интересных предметов. Возможно, мне просто попадется клад золотом, серебром и драгоценностями. Это мечты порочного чернокопателя. Но реальность была жестокой. После нескольких дней рытья земли все, что ему удалось выкопать, это камни и песок. а желанные сокровища так и не показались. Пшух, пшух, пшух! Даже тогда Виит не терял надежды заработать большие деньги и продолжал взмахивать лопатой. И, наконец, он наткнулся на скульптуру, высеченную из камня. У нее отсутствовала рука и нога, но сама работа отчетливо изображала какого-то орка. «Идентификация!» – произнес Виит, а затем использовал скульптурные воспоминания.